Настала очередь Швондора смутиться. Приображенский излобно и тоскливо переглянулся с Барменталем. Неугодно ли, с мораль? Барменталь многозначительно кивнул головой. Я тяжко раненный при операции и хмуро подвывал Шариков. Меня вижь, как отделали! И он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. Вы анархист-индивидуалист? спросил Швондер, высоко подняв брови. Мне белый билет полагается, ответил Шариков на это. Ну, хорошо, неважно пока, ответил удивлённый Швондер. Факт в том, что мы у достоверения профессора отправим в милицию, и вам выдадут документ. Вот что, э-э, внезапно перебил его Филипп Филиппч, очевидно терзаемый какой-то думой. Нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен её купить. Жёлтенькие искры появились в карих глазах Швондера. Нет, профессор, к величайшему сожалению, и не предвидится. Филипп Филиппч сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович ничего не спрашивая молча сбросил трубку с Рагулик, так что она покрутившись немного повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. Из нерв начался старик, подумал Барменталя Швондер, сверкая глазами поклонился и вышел. Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.